Глава девятая. Провинция Палестина. Кесария. Прокуратор. Коршунов полагал, что после Антиохии и Тира его трудно удивить. У Кесарии получилось. Причем с самого первого взгляда. Кесарийская гавань была громадной, больше чем обе тирские вместе взятые. И она была явно искусственного происхождения. Здесь были настоящие доки и настоящий маяк, и само собой великое множество кораблей, в основном торговых, больших и малых, самых разных постройки и оснастки. Любимчик Посейдона отнюдь не малыш, просто потерялся между двумя здоровенными зерновозами. Вообще-то Коршунов велел швартовать судно на, так сказать, служебной стоянке, где стояли боевые корабли и иные государственные суда. Но капитан просто не смог туда протиснуться, и Алексей решил, что пешком будет проще. Разумеется, везде были толпы народу, разумеется, все чем-то занимались: сгружали, разгружали, продавали рыбу, масло, фрукты, косы овец, словом, все, что пожелаешь. Само собой, все эти люди непрерывно болтали, вернее вопили, стараясь перервать друг друга. Но это внизу. Стоило поднять взгляд выше уровня моря, как он сходу упирался в белоснежный, сверкающий на солнце храм, который парил над городом, потрясая красотой и размерами. Храм Августа сообщил Коршунову капитан с такой гордостью, будто сам его возвел. Ирод Великий построил, в честь своего друга римского императора Октавиана Августа. Там внутри статуя Августа. Вот это чудо! Она не меньше, чем статуя Зевса Олимпийского. Сюрприз! Капитан Любимчика оказался кисарицем. Там, под холмом, капитан указал на храм, есть галереи, в которые могут заходить корабли. Не мой, конечно, любимчик для этого слишком велик, добавил он не без гордости. Сразу за мысом располагался еще один залив, где чалилась всякая мелочь, а по ту сторону залива, прямо на рифе, дворец царя Ирода. Ирода великого, уточнил капитан. Он наш город и построил. Краше его нет на всем побережье. Да ты сам скоро увидишь, дамин. И Коршунов увидел. Они все увидели, даже привычные к римской архитектуре варвары и те впечатлились. Город был белоснежным и не просто белоснежным, благодаря вкраплениям слюды, алебастровые плиты, которыми были облицованы стены, не просто сверкали, они сияли, будто инкрустированные драгоценностями. Дворцы, дворцы, колонны, громадные статуи, великолепные арки. И притягивающие взгляды храм Августа, Апофеос Великой Римской Империи. Но к храму они не пошли, повернули направо к дворцу прокуратора. Перед дворцом главы провинции, как обычно, располагался форум, который более походил на стихийный рынок, чем на место общих собраний. Вход во дворец охраняли легионеры шестого легиона. Ферата, Фиделис Констанс, Железного. Вечно честного. Алексей знал, что Черепанов очень хотел бы вернуть его из Галилеи в Сирию, поближе к границе с Персией. Тут шестой легион был бы намного нужнее, а для поддержания порядка в провинции Палестина хватило бы и одного десятого. Шестой перегнали на случай нового иудейского восстания, но в настоящее время его вероятность была равна нулю. Закон запрещал проживание обрезанных в пределах провинции Палестина. А если какая-то часть коренного населения Иудеи и ухитрилась спрятаться, то явно не в том количестве и не с теми возможностями, чтобы затеять войну. По закону, Черепанов как наместник Сирии, а легион формально считался сирийским, имел право предложить легиону передислоцироваться. Но Черепанов. именно попросить а не приказать, потому что приказы легаты получали непосредственно из Рима, в том числе и приказы поступать в распоряжение наместников провинций. Так что сбудутся чаяния Геннадия или нет, зависело от командира легиона и от прокуратора Палестины. Судя по тому, что увидел Коршунов у дверей прокураторского дворца, хозяин провинции вряд ли поддержит идею сирийского наместника. Что ж, до легата? то нужно быть очень большим патриотом, чтобы бросить не просто насиженное, а отлично обустроенное и спокойное место в Галилее и перебраться черт-те куда в сирийскую пустыню под возможный удар персидской латной конницы. Увидев военного легата в сопровождении двух кентурий отлично экипированных солдат, охрана уважительно отдала салют. Разумеется, препятствий Коршунову никто не чинил. Прихватив с собой для солидности десяток парней, он проследовал внутрь. Внутри было хорошо: свежо, прохладно и тихо. Жужчали фонтаны, негромко переговаривались чиновники. Здесь была приемная и зал, где вершили суд прокураторы Кесарии, и жилые помещения, окна которых выходили к морю. Но туда в апартаменты прокуратора посетителям дворца доступ был закрыт. И там же сейчас находился прокуратор, потому что болел. Впрочем, для военного легата Алексея было сделано исключение, его впустили. Из уважения к больному Алексей вошел в выпочивальню один. Прокуратор был стар, и то, что он болел, не удивительно. Судя по его лицу, жизнь он вел отнюдь не аскетическую. Даже сейчас перед ним на столике стоял жареный поросенок, кусочки от которого отрезала и отправляла в рот прокуратору очень даже сексуальная мулаточка. Алексей представился. Прокуратор захотел узнать, как поживает наместник Геннадий Павел, а также его очаровательная жена Корнелия Преста, с отцом которой, Антонином Гордианом-младшим, он, прокуратор, был весьма дружен. Коршунов ответил, «Нормально поживают, можно сказать, хорошо». «Рад!» — кивнул прокуратор и бессильно откинулся на подушке. Поросятину, впрочем, жевать не перестал. Проживав, поинтересовался, чем вызван визит легата в Кесарию. Коршунов ответил уклончиво, но сказал, что конечной целью путешествия является Иерусалим. Прокуратор удивился и насторожился. Он был опытный политический лис и привык к тому, что все непонятное может оказаться опасным. Осследовательно, надо проконтролировать. Я пришлю тебе проводника, великодушно пообещал он, хорошего, такого, что проведет вас наилучшей дорогой. Коршунову было известно, что к Иерусалиму ведет вполне приличная дорога с соответствующими указателями, однако спорить не стал. Хочет прокуратор представить к ним сагледатая его право. Алексею скрывать нечего, а будет чего, такая это не проблема. Сорвется бедняга с какой-нибудь скалы и привет близким. Но в свои планы Алексей все же внес некоторые коррективы, отложил посещение лагеря шестого легиона, которым был так заинтересован Черепанов, на обратный путь. Отклонившись, Коршунов покинул дворец. и занялся размещением своих людей. И себя заодно. С этим сложности не возникло. Казенных гостей не схватало. Правда, уровень комфорта оставлял желать лучшего, но Алексей не собирался задерживаться надолго. Дав легионерам добро на самостоятельные развлечения, он с Настей и Красным занялся осмотром достопримечательностей. Они посетили амфитеатр-эпподром, хоть и уступавший размерами Тирскому, но тоже далеко не маленький. Побывали в огромном двухъярусном театре, в котором с самого утра шло представление, оплачивал какой-то местный политик. Потом прогулялись к дворцу Ирода, на обратном пути зашли в приличную с виду таверну в районе порта и полакомились свежими морепродуктами. Затем поднялись в храм Августа И убедились, что да, капитан был прав. Статуя императора была просто громадная, причем не одна. Рядом возвышалась статуя, символизирующая империю. Сразу видно, уважал царь Ирод и римскую архитектуру, и римскую власть. Власть, впрочем, платила ему тем же. В частности, подарила землю, на которой он и построил свою кишинью. Такая дружба с чужеземными властителями и их богами могла бы показаться странный для царя иудеи, но, как оказалось, Ирод был вовсе не иудеем, а принадлежал к племени идумеев. Как понял Коршунов, они были кем-то вроде арабов на современном ему ближнем востоке. Для тех, кому интересно, Коршунов не прав. Идумеи, хоть и были того же племени, что и израильтяне, их предком считался брат Исаака Исаф, но жили в Ханаане еще до того, как там появились иудеи. Естественно, и те, и другие друг друга терпеть не могли. В итоге иудейский царь Гиркан Идумею завоевал и всех поголовно обратил в иудаизм. Впрочем, в новом государстве Идумеи были гражданами второго сорта. Позже и те и другие перешли под протекторат Рима, а еще позже и Думийское царство было упразднено и вошло в состав римской провинции Аравия. Больше об Идумее никто не слышал, но сами Идумеи остались. То есть доставали иудеев, как только могли. Каким образом их представитель стал иудейским царем – загадка, но факт. Это как раз понятно с помощью Римлин. И именно как человек, который будет проводить про римскую политику, он опроводил, громил повстанцев, плющил недовольных, жесток был крайне, резал не только чужих, но и своих. Однако снискал прозвище Великий, уж больно выдающийся строитель был. В таверне на Коршунова косились. Целый легат в простой таверне – это примерно как генерал-лейтенант без свит изобретший в солдатскую столовку перекусить. Но никто не лез, а обслуживали просто замечательно. На серебре, лучшие блюда, лучшее вино. Коршунов довольный щедро расплатился, и они отправились дальше. посетили улицу, сплошь заставленную здоровенными скульптурами самой высшей пробы. Затем отыскали термы, где легат и застал большую часть своих товарищей. Термы были так себе, в сравнении с прочим, но зато места хватало. Местные старались держаться подальше от здоровенных татуированных готов, следовательно, тесниться не приходилось. Там, в термах, и встретили вечер. Прокуратор не обманул, прислал проводника шпиона мелкого, насатого, кучерябого и невероятно веселого, так и сыпавшего всякими историями и анекдотами. Утром отбыть не получилось, следовало подготовиться к дороге. Обратно Коршунов намеревался возвращаться с суши, так что с капитаном и его любимчиком они распрощались. Теперь нужно было приобрести лошадей. В лошаднях Алексей разбирался слабо, но у него хватало специалистов. Еще следовало раздобыть деньги. Алексей взял их в киеварийском банке под расписку, которая потом будет оплачена из казны легиона. Хорошо быть легатом. И выдал Ахвизри. Тот отправился на рынок, купил три сотни лошадей, бьючных и верховых, фураж, провиант и возок для фульмината. Негр пошел на поправку, но не настолько, чтобы усидеть в седле. Участие Коршунова в дорожных покупках заключалось в том, что он приобрел еще один симпатичный вазок с шелковыми занавесками для Насти. Анастасия в восторг не пришла, она бы предпочла ехать верхом, а не трястись в душной коробке. Коршунов пообещал, что верхом тоже будет, но в меру. Не хочу, чтобы ты стирала свои замечательные ножки, оконские бока, заявил он. Аргумент был принят. И вот в четвертом часу по римскому дневному времени они наконец отправились в путь в Иерусалим. По дороге Красный рассказал историю Фульмината, обычную в общем историю с очень необычным главным героем. Фульмината привезли в тир из Африки. Когда ему было года три-четыре, само собой звали его тогда не Фульминатом, а Семией, обезьянкой. Для этого и купили зверушку, чтобы развлекать патрицианских деток. Зверушка получилась не очень, непослушная, агрессивная. Пацанчика лупили, наказывали. Никакого толка. Потом негритенок подрос, и его, как нечто совершенно бесполезное, сделали чучелом для тренировок патрицианского сынка в фехтовании. Первый год все шло неплохо с точки зрения хозяев, но потом сынишка перестал попадать по черненькому деревянному мячу. Чучела не давало сдачи, еще чего не хватало, но это, совсем знаете ли, неинтересно все время промахиваться. Ребенок расстроился, негритенка наказали. но он все равно уворачивался. Трудно сказать, как обернулась бы судьба семилетнего африканца, если бы один из гостей хозяина дома не оказался родственником известного ланисты. Ровно за сто сестерциев, дешевле, чем купили, негритенка продали в Тирскую гладиаторскую школу. Там он прижился. Сначала просто помогал по хозяйству, потом, лет в десять, его начали понемногу обучать. Это был довольно редкий случай. Обычно в школу попадали взрослые. Кто из пленных, кто из преступников, кто сам продавался, а кто шел на арену просто пощекотать нервы. Негритенок был единственным исключением и самым молодым из настоящих гладиаторов, выходивших на арену цирка. В первый раз его выпустили на разогрев, когда ему было тринадцать лет, и пошло. К восемнадцати он был уже признанным бойцом, стоявшим по меньшей мере пятьдесят тысяч сестерций. К девятнадцати ни в тире, ни в окрестных городах уже не было противника, которого бы рискнули выставить против вспышки молнии. Его выпускали в исключительных случаях. Обычно против двоих опытных гладиаторов фульминат все равно побеждал. Примерно за месяц до того, как Коршунов прибыл в Тир, Фульминат бился один против троих на празднике Квинкватрий и победил гладиаторские игры в честь Минервы, богини искусств и ремесел и бога Марса. Даже не получил серьезных ран, хотя победа далась ему нелегко. Что было дальше, известно. Алексей не особенно много общался с воздоравливающим, но с Красным Фульминат определенно подружился. Но и славно, если все сложится, будет укоршено его два личных телохранителя, причем второй именно такой, о котором говорил Черепанов, из тех, кто убивают быстрее убийц.